Глава восемнадцать Тьма, холодная непроглядная, липкая и всеобъемлющая. Она поглотила меня. Было такое ощущение, что единственная искра, которая еще может существовать самостоятельно в этом мраке, это мой разум. Он все еще был сам по себе, отдельно от окружающего его безвременья и пустоты. В какой-то момент мне стало казаться, что у меня нет ни рук, ни ног, только рассудок, за который я и продолжала цепляться. Сама не знаю, когда именно это произошло, но мне вдруг стало казаться, что я куда-то иду по длинному сырому каменному коридору. Будто бы появились ноги, которые механически переступали с места на место. Ладони мои касались сырых и невероятно холодных стен. Только вот правда ли это? А если так, почему я не слышу собственных шагов? Почему не могу вдохнуть во всю силу легких, чтобы попробовать окружающий меня воздух? И есть ли он тут? Или это все проделки моего разума, который подсовывает мне наиболее подходящую галлюцинацию, отчаявшись найти выход из окружающего ничто? Но я продолжала идти. Шаг за шагом, все дальше в неизвестность, где так холодно. Только вот от холода этого не мерзнет тело. Он пробирается куда-то несоизмеримо глубже, замораживая что-то совсем другое. Кажется, когда-то давно я испытывала нечто подобное. В прошлой, такой далекой жизни. Я также ходила в лабиринте, не зная, смогу ли выбраться и где выход. Вот только с каждым шагом воспоминания от чего-то казались все дальше, все несущественнее. Будто не со мной все это когда-то происходило. В какой-то момент пришло странное непонимание, как именно я тут оказалась. Зачем пришла? Помнила только, что это было очень важно. Но что конкретно? Что-то было. Что? Сколько я ходила в этой промозглой тьме, теряя себя все больше, сказать я уже не могла. Мгновение или вечность? А есть ли разница? Время от времени, сворачивая туда, куда уходил этот каменный лабиринт, я запутывалась все больше. Накатывало странное забытие, сменяющееся вспышками отчаяния. Я уже совсем потерялась, когда с очередным моим шагом над головой вспыхнул совсем крошечный лучик света такой тоненький и робкий, что я и заметила ты его не сразу. Но стоило поднять голову, как крошечное пятнышко стало расти. А уже спустя всего пару секунд сквозь образовавшееся отверстие мне протянули руку. Я приняла ее без столики сомнения, потому как просто не могла не узнать широкую мужскую ладонь с длинными, немного узловатыми пальцами. Когда-нибудь она смогла бы принадлежать отличному кузнецу. Но давным-давно этот мужчина выбрал совсем другой путь. И сейчас он нашел меня, когда казалось, что выхода уже совсем нет. Стоило нашим рукам прикоснуться, как окружающая меня тьма рассеялась, словно и не было ее прежде, а я с трудом могла поверить в реальность происходящего. По глазам ударил яркий дневной свет. Волосы тут же растрепал неизвестно откуда налетевший весенний ветерок, принесший с собой дурманящий аромат цветущих яблонь. «Ну ты и дура!» – предельно серьезно сказал Ким, стоило нашим глазам встретиться. Он продолжал удерживать меня за руку, в то время как я с жадностью рассматривала его облик, полностью проигнорировав слова, сказанные им. Его кудри цвета темного шоколада рассыпались по плечам, и сейчас в них путалось весеннее солнце. Он не выглядел ни уставшим, ни печальным, как обычно, когда я видела его во снах. Сейчас мой брат был зол так, что на самом дне его почти черных глаз разве что молнии не сверкали. Кожа казалась бледнее, чем обычно. Пропала та смуглость, что присуща всем иренейцам. Он был одет в легкие черные брюки и белоснежную рубаху с широкими рукавами и манжетами, которую носил почему-то на выпуск. «Это правда ты?» Не сразу сообразив, как вернулись воспоминания обо всем, что произошло с нами за эту короткую и странную жизнь, кое-как совладав собственным дыханием, спросила я. Он лишь резко дернул меня за руку, чтобы обнять так крепко. Насколько хватило сил. «Дубина! Какая же ты дубина!» Прошептал он мне волосы, так и не выпустив из своей медвежьей хватки. Я вцепилась в его спину так, что мне казалось, налети сейчас невероятной силы ветер, начнись пожар. Я бы ни за что его не выпустила. «Ким!» Задыхаясь, прошептала я. «Ты ли это Ким?» «Да я! Кто же еще?» Фыркнул он, негромко засмеявшись и все так же не отпуская меня. «Что же ты наделала? Как вернешься теперь?» «Что ты имеешь в виду?» Немного непонимающе спросила я, но стоило мне произнести это вслух, как осознание случившегося тут же всплыло в памяти. «Не жива и не мертва. Ушла на грань. Сказал он, немного отстранившись от меня и заглянув в глаза. «Ты ведь ухватилась за порвавшуюся нить того, кто должен был...» «Что?» «Ким, подожди, я вспомнила!» «Надо найти его! Понимаешь, я не знаю, как...» «Ты до сих пор держишь его!» «Ему не перейти!» Оборвав меня, сказал брат. Медленно опустив глаза... Я посмотрела на свою руку, в которой, как оказалось, до сих пор сжимала оборванную, блекло-голубую нить. — Но сколько же времени прошло? — спросила я, с ужасом понимая, что на свои бродилки потратила, наверное, не меньше двух суток. — Время? — изогнув бровь, переспросил брат. — Тут его нет. — Если ты захочешь, то пройдут года, а если нет — то мгновение покажется вечностью. Тебе сложно это понять, да и не нужно, наверное. Но сейчас надо вернуть ее. Указав взглядом на обрывок, зажатый у меня в руке, сказал он. Иначе и ты, и он застрянете тут. Ты словно якорь повисла на нем. Он не идет вперед. Ты не вернешься назад. Якорь. Пытаясь осознать сказанное братом, повторила я за ним. «Ким, пожалуйста, скажи, как мне найти его? Помоги мне, прошу!» На это мое заявление Ким отреагировал весьма скупо. Взгляд его вмиг стал серьезным и жестким, но на интонации произносимых слов это никак не отразилось. Он продолжал говорить тихо и спокойно, словно увещевая маленького глупого ребенка. «Послушай меня очень внимательно, сестра!» Сейчас ты стоишь перед выбором. Либо вернешься назад и продолжишь жить. Постараешься забыть эту потерю. Однажды освободишься от груза прошлого и начнешь все сначала. Либо же будут последствия. Если не отпустишь прямо здесь и сейчас, придется платить за каждый миг нарушенного порядка. И я не уверен, что цена будет соизмерима с тем, что ты в итоге получишь». Ты уже взяла на себя обязательства перед ней. Думаешь, осилишь еще один долг? И что она попросит взамен за это?» Некоторое время я просто молчала, стараясь найти внутри себя хоть какой-то отклик на его слова. Пожалуй, я могла бы с ним в чем-то согласиться. Я не отдала бы за Лео лишь тех, кого любила столь же безоговорочно. Не смогла бы заплатить лишь такую цену, но, быть может... Она и не попросит так много. Мне не узнать, если не попытаюсь. А отступать уже все равно некуда. Ты прав, Ким, во всем прав. Но разве, зайдя так далеко, я имею право повернуть назад? Это единственное разумное решение. Не дав мне договорить, неожиданно яростно запротестовал он. Разумное? Переспросила я, горько ухмыльнувшись. Я не знаю значения этого слова. «Тупица!» — фыркнул он, легонько стукнув меня открытой ладонью по лбу. «Просто скажи, если ты знаешь, как мне найти ее, прошу!» Глаза Кима были наполнены болью и тоской. «Никто не торгуется с ней», — как-то горько сказал он. «Это лишь ее право». Делать предложения, от которых не отказываются. Я не знала, что сказать в ответ. Не знала, как объяснить, что больше не желаю терять любимых. Что раз мне дана возможность что-то изменить, то я не отмахнусь от такого шанса. Что любая цена соизмерима, если Лео останется жить. Что ж, заговорил он, а на губах его появилась легкая, немного диковатая улыбка. Ты сама решила. Он положил ладони мне на плечи, после чего резко их сжал и силой заставил меня обернуться. Картинка окружающего пространства тут же поплыла. Исчез наш яблоневый сад, в котором мы всегда встречались во снах. Ясный солнечный день превратился в стылую зимнюю ночь, а ласковый весенний ветерок обернулся жестокой снежной вьюгой. Мы оказались у самого края утеса. Лишь несколько шагов отделяли нас от обрыва. Тысячи колючих снежинок больно впивались в обнаженную кожу рук и ног. Не сразу я поняла, что на мне лишь легкий летний сарафан из тончайшего белого шифона и простые плетеные сандалии. Ступни по самую щиколотку оказались погружены в рыхлый снег. «Видишь?» – прошептал на ухо Ким – И прежде чем я поняла, что он имеет в виду, впереди, всего в нескольких шагах от нас, сквозь непроглядную снежную пелену, я разглядела очертания двух фигур у самого края утеса. Одного из них я узнала сразу. Мужчина стоял ко мне спиной. Но перепутать очертания такой знакомой фигуры – золотые локоны, что на стылом ветру казались сполохами пламени. Одежду, в которой видела его в последний раз – Я не могла. Рядом с Лео стоял некто, облаченный в длинный плащ, пола которого не развивались, несмотря на ветер. Казалось, я не в силах устоять на месте. Хотелось скинуть с плеч руки Кима и со всех ног броситься вперед. Но, словно прочитав мои мысли, Ким сжал ладони еще крепче и сказал, «Нет, ты не можешь, пока она не разрешит». В этот самый миг фигура, что была укутана в плотный непроницаемый плащ, подняла руку и протянула ее Лео. А мне показалось, что я забыла, как дышать, когда из-под длинного рукава показались кончики сухих и узловатых пальцев. Лео обернулся и повторил этот жест. Но прежде чем его пальцы коснулись ее ладони, я поняла, стоит ему принять предложенную руку, как произойдет нечто непоправимое. Я больше не могла просто смотреть и закричала «Стой! Пожалуйста, не надо!» Вот только из горла не вырвалась ни звука. Я продолжала и продолжала открывать рот в беззвучном крике, но так и не могла сказать ни слова. Затем в какой-то момент в груди возник словно огненный шар, переполняющих меня эмоций. С каждой секунды я все отчетливее понимала, что теряю время, что совсем немного, и она заберет его у меня. А я так и останусь стоять посреди снежной бури на краю утеса, сжимая в руке обрывок нити, который не могу отпустить, и продолжать открывать рот, словно рыба, выброшенная на сушу, не в силах докричаться до того, кого люблю. Когда горячие слезы обожгли щеки, я все еще продолжала отчаянно хвататься за тот призрак надежды, что с каждым вздохом ускользал от меня все дальше. И когда мне стало казаться, что если я не смогу дозваться ее именно сейчас, в этот самый миг, то все в этом мире просто рухнет для меня раз и навсегда. Я сделала глубокий вдох, вложив в него всю свою решимость, боль и отчаяние, и закричала, моля ее остановиться. Ветер замер. Как замерли и снежинки, так и не долетев до земли. Казалось, все в этом странном нереальном мире остановилось, впитывая мой крик. И она, наконец, обернулась ко мне. Ярко светили звезды. Вокруг кружили мириады переливающихся снежинок. Словно на черный бархат высыпали серебряное крошево. Было достаточно светло, но я не смогла разглядеть ее лица, скрытого под глубоким капюшоном. На миг мне даже почудилось, что его у нее просто нет, лишь непроглядная тьма или бездна скрылась там. Зато вот ей ничто не мешало рассмотреть меня, и под ее взглядом мне показалось, что я такая же замершая снежинка, маленькая незначительная, кружащаяся в вихре непонятных мирских забот и совершенно ничего не знающая о жизни». Она медленно подняла руку, позволяя ткани сползти и обнажить костлявое запястье, после чего сжала ладонь в кулак и нарочито медленно погрозила мне указательным пальцем. Решила, что вправе порядки мои нарушать. Голос ее был столь же прекрасен, как и в день нашей первой встречи. Он завораживал. Его невозможно было слушаться, а самое главное — Услышав его лишь раз, вы подсознательно будете желать услышать его вновь. В нем не было ни злости, ни гнева. Скорее, она корила меня, как могла бы сделать лишь любящая мать. «Отдай!» – протянула она мне раскрытую ладонь. Она и не сказала, чего именно от меня хочет, но это было ясно и без слов. «Я не могу!» Несмотря на всю мою решимость, мой собственный голос показался каким-то тусклым и слабым. Он звучал устало и безжизненно. «Можешь», просто ответила она. «Все могут, и ты можешь. Так что не глупи. Отдай и уходи». «Нет», чуть тверже возразила я. Легкий наклон ее головы Был истолкован мной, как если бы она сожалела о моем упрямстве. «Почему же нет? Скажешь?» «Потому что люблю его», — сказала я и сама не поверила собственным ушам, так жалко это прозвучало. Некоторое время женщина напротив меня молчала, потом глубоко вздохнула и заговорила вновь. «Любовь!» «Сегодня она есть!» а завтра пыль у твоих ног. Ты совсем еще дитя, а говоришь о том, что готова прожить рядом с ним остаток вечности и не пожалеть об этом? Не посмотришь на другого мужчину, решив, что это была ошибка. Любовь проходит, как и все. Первое чувство — возбуждение от каждого прикосновения, замирание сердца от вскользь сброшенного взгляда. Все это через годы превращается в ничто. А что остается, знаешь? Мужчины и женщины, обреченные жить вместе и искренне не понимающие, как могли когда-то жертвовать друг ради друга, просыпающиеся по утрам с мыслями о том, кто этот незнакомец, что живет по соседству. Ты понимаешь, что и у тебя может быть так же, если я верну его». Я существую очень долго, потому просто поверь мне на слово. Я знаю, о чем говорю. Отдай нить и уходи. У тебя есть целая жизнь и обещание, которое ты дала мне. Выполнишь все как должно, и я сдержу свое слово. И такое отчаяние навалилось на мои плечи от ее слов, от тембра спокойного голоса, что я поняла. Она не согласится. Она уже все решила и ни за что не согласится. Боль, такая нестерпимо острая и неизбежная, зарождалась в груди, с каждым вздохом становясь все более невыносимой. Она, словно огненный цветок, распускала свои лепестки внутри, мешая дышать и мыслить здраво. Я не понимала, когда именно слезы с новой силой покатились по моим щекам. А я сама оказалась на коленях, моля ее о последнем шансе, о снисхождении, о том, чтобы она согласилась вернуть его. Она слушала молча, не перебивая. Я не помню, что именно говорила ей. А когда слова закончились и остались лишь слезы, которые все продолжали бежать по моим щекам, она вновь сделала глубокий вдох, обернулась к неподвижно замершему Лео и подняла руку. В этот самый момент от фигуры мужчины отделилась маленькая серебристая искра и поспешила к той, что призвала ее. «Значит, причина всего – ты!» Обратилась она к замершей в нескольких миллиметрах от ее раскрытой ладони искре. «А если я тебя заберу? Она все так же будет желать его возвращения и платить за это!» Как она сказала... Отдам все, что захочешь, только верни его. Так? Не станет ли цена непомерно высока в сравнении с тем, что она получит обратно? Как думаешь? Она явно разговаривала не со мной. Потому и отвечать я не спешила, хотя и хотела воскликнуть, что нет. Да, я тоже думаю, что это либо послужит уроком, либо сделает их настоящей парой. Тебе интересно? Вот и мне тоже. В ее голосе явно послышались нотки смеха, которые тут же исчезли. Стоило ей вновь заговорить со мной. Что же, мне и тебе нужно быть друзьями, моя дорогая. Я не стану тебе врагом и виновником всех твоих бед. Ведь нас ждет еще очень и очень долгий путь. Раз ты так хочешь его? «Забирай. Но и я возьму кое-что». В этот самый момент она резко сомкнула ладонь в кулак, в котором исчезла искра. Не успела я обрадоваться, как это самое кое-что заставило меня напряженно вслушиваться в каждое ее слово. «Любишь, говоришь? Ну так докажи мне». «Я возьму каждое его воспоминание о тебе». Каждую толику его чувства к тебе. Не останется ничего, кроме знания о том, чья ты дочь. Для него, кивнув в сторону Лео, я заберу слишком много. А как для тебя? Сумеешь ли ты справиться с этим? Ведь он вернется к тебе совсем чужим и в то же время привязанным к тебе. Оставь себе эту нить. Теперь. Будешь отвечать за него. О, и, конечно, это не то, что я хочу взамен. Что же еще? Разве того, что она уже сказала, недостаточно? Что я могу ей предложить, чего у нее нет и так? Пора, сказала она, подходя ближе ко мне, взрастить мое древо. Я не заметила, как она оказалась позади меня, как нежные руки коснулись моей спины. Я не знала, куда исчез Ким, но это точно был не он. Ее ладонь легко дотронулась до моего плеча в том месте, где до сих пор был отпечаток ее ладони. «Оно уже созрело», – прошептала она. «Пора и тебе узнать, каков мир на самом деле, понять законы, царящие в нем, и найти в себе смирение». Что? Кое-как, борясь с неумолимым холодом, что проникал внутрь меня сквозь ее прикосновение, спросила я. Мне нужна именно ты, чтобы восстановить порядок. Одна из твоего рода однажды нарушила его, а ты его восстановишь. С каждым ее словом мне казалось, что по спине заскользили невидимые ледяные змеи они скручивались замысловатыми кольцами и сползали все ниже к пояснице, принося с собой нестерпимый холод, переходящий в огненный жар. Все закончится на тебе, моя дорогая. Так же, как делят два мира другая, сможешь и ты. Твой якорь — мое древо, что дало свои корни. Будешь существовать и тут, и там. Видеть сокрытое, касаться истлевшего и видеть в нем настоящее. И я очень надеюсь, что однажды ты поймешь. Грань — это всего лишь дом. Колыбель, куда однажды возвращаются все мои дети. «Но почему вы не можете остановить ее, раз знаете обо всем?» Спросила я, прекрасно понимая, о ком именно она говорит. «На мой вопрос...» Она негромко усмехнулась, но ответила, «Зачем же мне жить за вас? Что в том проку? Я могу помочь тебе, подсказать, но в остальном ты должна разобраться сама. Не для того мы создавали все это, чтобы проживать в вашей жизни. Это более чем бессмысленно. Нет больше радости для меня, чем видеть ваши старания и то, как вы растете сами над собой». Одна из моих дочерей запуталась и выбрала путь, который ведет к хаосу. Потому возлагаю свои надежды на тебя. Приведи ее к моим вратам. Тогда, если захочешь, я заберу свой дар. Но надеюсь, что ты признаешь его. — Что за дар? Что принесет он мне? — Разное, — хмыкнула она. — Разве узнаешь? не попробовав разобраться. «Но как мне привести ее?» «Сама поймешь», — усмехнулась она. В этот самый момент она не сильно хлопнула меня по спине. Правда, мне этот удар показался оглушительным. Мой мир в ту же секунду погрузился во тьму, а все происходящее уплыло куда-то далеко, так что и не вспомнить. себя я приходила с трудом. Меня шатало в разные стороны. Почему-то было такое ощущение, что я в эпицентре землетрясения. Помимо прочего, болели плечи. Еще сильнее болела спина. Тряска все продолжалась и продолжалась, пока кто-то не шлепнул меня по щеке. А потом еще раз. «На... хва... хва...» Язык казался распухшим и не желал слушаться как, впрочем, и все тело. Я так и не нашла в себе силы открыть глаза. «Очнись, очнись, девочка!» Знакомый голос, принадлежавший кому? Кажется, Орану. «Чего он так горланит? Голова же раскалывается!» «Открой глаза! богини молю, открой глаза! Приди в себя!» Продолжал надрываться вечно невозмутимый маг. Кое-как собравшись с мыслями, я приоткрыла сперва один глаз, потом второй. И тут же закрыла. Не смогла даже посмотреть на Орона, такими тяжелыми были веки. «Открой глаза! Посмотри на меня!» Тут он начал отчаянно тереть мне щеки, периодически хлопая по ним, после чего принялся разминать руки. «Ну, пожалуйста, давай же!» Терпеть его измывательство и дальше я не могла, особенно когда он зачем-то ущипнул меня за нос. «Да встаю я уже! Встаю!» Пробормотала я, лишь с намерением поспать еще хоть немножко. «Что-то болит?» Встревоженно спросил он, встряхнув меня еще раз. «Скажи мне!» «Все!» Кое-как пробормотала я, на миг задумавшись, с чего такие вопросы с утра пораньше. Вот тогда-то меня и пробрало. Всплыли в памяти образы пережитого. Обезумевший Лем, что едва не убил меня. Лео, что так вовремя вмешался и... Резко распахнув глаза, я села и, схватив ни в чем не повинного Орена за грудки, кое-как пробормотала. «Лео, где?» На последнем слове голос мой дрогнул. Оран смотрел на меня печальными серыми глазами и казался столь растерянным, что я тут же отпустила его, стараясь понять, где мы находимся. Все та же комната, погруженная в полумрак. Запах крови одуряет с первого вздоха. Ее так много, что кружится голова. Справа от меня изломанное тело эльфа. Глаза Леома распахнуты и продолжают бессмысленно смотреть куда-то вдаль. Нет в них больше искры разума и жизни. Взор кажется стеклянным, лицо посеревшим и словно отлитым из воска. Замиранием сердца я кое-как обернулась, чтобы всего в нескольких метрах слева от себя увидеть Лео. Он лежал без движения на спине, так, как я запомнила. На первый взгляд казалось, что он не дышит. Внутри у меня все оборвалось, стоило только подумать, что это так. Но присмотревшись и прислушавшись, я все же различила размеренное, едва слышное дыхание, как и слабое биение его сердца. Я перешла на другой уровень зрения, чтобы посмотреть его нить и убедиться окончательно. Сильно истончившаяся, едва сияющая в полумраке комнаты, но целая. Вот только сейчас она не уходила куда-то в бесконечность, а браслетом смыкалась на моем запястье. Не хотелось думать о том, что все это значит. Достаточно было и того, что она вновь цела. Да, этого было более, чем достаточно. «Как долго мы пробыли без сознания?» Спросила я Орона, поднимаясь с пола и подходя к Лео. «Несколько минут». «Не больше», — ответил маг, следуя за мной. «Что произошло, Мара? Я ничего не помню, только как прилег у себя в комнате, а очнулся уже здесь. Ты, Лео, и...» Оран запнулся всего на мгновение. «Леам? Как он оказался тут? Почему он мертв?» «Слишком много вопросов, отец. Сразу всего и не расскажешь». Опускаясь на колени, я уверенно подняла Лео на руки и направилась к выходу. Идем. Нам предстоит долгий разговор, но сначала надо позаботиться о нем. Тебе не тяжело? Как-то не в попад поинтересовался маг. Своя ноша не тянет, усмехнулась я в ответ, поражаясь тому, насколько легко и хорошо мне сейчас. После того, как я очнулась от этого странного путешествия, я отнесла Лео в его спальню, уложила на кровать и стала ждать его пробуждения. Именно там меня нашел Калим, который ничего не знал о произошедшем, поскольку каким-то неведомым образом Лео Мутамее удалось изолировать подвал Лео таким образом, что даже мой деург не мог ничего услышать. Калим был бел, как мел, когда перешагнул порог спальни демона. Без лишних слов он обнял меня, потому как все, что случилось, успел посмотреть в моей памяти. А я, наверное, впервые дала волю обуревавшую меня эмоциям и расплакалась. Нам не нужно было слов, чтобы говорить друг с другом. Не было никакой необходимости пояснять все случившееся. Он все прекрасно понимал, и ему было так же горько, как и мне. Сколько мы просидели вот так, обнявшись, я не знаю. А когда через окно в спальню проник пока еще робкий свет наступающего утра, мой деург заговорил. «Покажи мне», — попросил он, а я без слов встала с его колен, сняла изодранную куртку, такую же кофту, и, перекинув длинные, перепачканные в разноцветной крови волосы на грудь, обнажила перед ним спину. Он медленно встал и подошел ко мне. Чуть грубые мужские пальцы прикоснулись к коже, отчего острая боль пронзила спину. Калим резко отдернул руку и еще некоторое время молча рассматривал открывшееся ему. «Что там?» – тихо спросила я. Он прикрыл веки, а я словно его глазами увидела себя со стороны. «Моя спина! Она была ужасна!» Это и впрямь было дерево, как она и сказала. Огромное, вековое и мертвое древо с мощным стволом. Кора его была испещрена темными, серебром-прожилками, которые были ничем иным, как моей кровью. Рана от рисунка не заживала. Пока. Или это боль навсегда? Я не знала. У дерева были мощные изломанные ветви, устремленные ввысь и казалось, что за ними проглядывает молодой полумесяц, отливая серебристо-голубым сиянием. «Могло быть и хуже, правда ведь?» Скупо улыбнувшись, сказала я. «Я знаю, как тебе больно. Так что хотя бы передо мной, не поясничай». Калим выглядел несколько отчужденным и печальным, и я не сразу поняла, что именно послужило тому причиной. То есть, кроме очевидных. «Перестань!» — сказала я, повернувшись к нему лицом. «Тут нет твоей вины. Ничьей вины нет. Так или иначе, но это бы случилось. Лучше давай подумаем, как нам закончить все это, прежде чем Томея и впрямь доберется до меня. А пока, бросив взгляд на свои перемазанные в крови руки, мне надо принять душ, пока он не пришел в себя». Ты уверена, что тебе следует быть здесь, когда это произойдет? Думаю, будет глупо прятаться. Лучше уж так, чем ждать. Наверное. Иди, — сказал он, положив руки мне на плечи. Я вышла из комнаты Лео и направилась прямиком в свою спальню, где приняла душ, смывая кровь и слезы, что пропитали меня насквозь. После, не спеша, привела в порядок волосы, и с головой зарылась в вещах, купленных для меня Лео. Одежду я выбирала тщательно. Не потому, что это доставляло мне удовольствие. Просто я хотела понравиться ему. Хотела, чтобы это стало нашей первой встречей. Не такой, когда я предстала перед ним в старом заячьем полушубке Рейны и ее же платье, когда мои волосы были странного мышиного окраса. чего то мне думалось, что если я постараюсь... Если буду выглядеть на все сто процентов, то это поможет ему вновь увидеть во мне женщину. Я доставала платья, юбки, костюмы и не находила ничего подходящего. Нет, вещи были очень красивыми, но все это было не мое. Не к месту вспомнились образы Пэм. Те шикарные женщины, личину которых она надевала время от времени, и я поняла кое-что. Если я и нравилась ему, то не потому, что была разряженной куклой. Нет. А потому, что просто была сама собой. Как это ни странно, но у меня появились вещи, которым я стала отдавать предпочтение больше всего. Как говорила Айрин, свой стиль? Ну, почти. Потому надела я облегающие черные брюки из плотной ткани. Высокие тяжелые ботинки, которые так полюбились мне в последнее время. Простую темно-синюю майку и короткую кожаную куртку. На все про все ушло не больше десяти минут. Я хотела привести себя в порядок, но тратить на это драгоценные минуты не собиралась. Пока шла по коридору, попросила Калима тут же сказать мне, как только Лео придет в себя. А сама решительным шагом направилась в подвал. Там я нашла Тария и Орана, которые методично изучали комнату, где все произошло. «Мара!» Завидев меня, обернулся вампир. «Как он? Очнулся?» «Пока нет», — покачала я головой. Тари и Оран уже знали, что Лео очнется и, скорее всего, забудет многое из того, что с нами произошло за последние месяцы. Потому я и Деурк решили, что им лучше не появляться, пока рядом с его комнатами. Кто знает, как он отреагирует на меня и Калима. Не говоря уже о таком скоплении народа. Где кинжал? Спросила я, ища взглядом оружие, которым воспользовался эльф. Тут, кивнул в сторону небольшого бумажного свертка Тарий. Моя магия на него не действует. Оран тоже пытался, но ничего не получилось. Я его заберу, сказала я, беря в руки оружие. Зачем? Тут же поинтересовался Оран. «Чтобы свое не морать. Зло бросила я, выходя из комнаты и направляясь вглубь подвального помещения. Я нашла ее. И помог мне в этом Деург. Он же подсказал, как обезвредить эту дрянь на некоторое время. Многие функции дома были завязаны на ней. Ее энергии. Потому просто уничтожить ее я не могла. «Пока!» не могла. Не хотелось бы, чтобы вместе с ней залетел на воздух и весь дом. Но и оставлять ее в таком активном состоянии, как сейчас, тоже было нельзя. Стерва перепрятала свой шар, но дом покинуть не могла. И на что, собственно, рассчитывала? Может, хотела все организовать так, будто Лем взломал ее защиту и убил меня? Кто знает? Я вошла в очередную комнату, в самом центре подвала. Я знала, куда мне идти, потому и нашла Пэм довольно быстро. В полумраке помещения сфера, что находилась в самом центре, казалась ослепительно белой. Стоило мне переступить порог, как рядом со мной возникла женская фигура, один взгляд на которую вызывал оторопь и ужас. Пэм была одета в глухое черное платье. Ее волосы были то распущены, то скручивались в тугие кудри, после чего превращались в короткую стрижку, потом вдруг отрастали до самых плеч. И все это происходило с резкой сменой их окраса. Черты лица также постоянно плыли и изменялись, я уже не говорю о параметрах фигуры. Единственным постоянным было платье. «Что, совсем крыша поехала?» Холодно бросила я, обходя ее по дуге и вынимая из бумажного свертка клинок. «Во всем ты виновата! Ты!» Зашипела она с странным многоголосием. «Ну да», — кивнула я, подходя ближе к подставке, на которой покоилась ее сфера. «Кто же еще?» «Ладно, не затем я пришла сюда». «Что? Решила уничтожить меня?» «Так и сама умрешь, поняла? Уничтожишь сферу, и от всего дома и следа не останется!» Переходя на крик, заявила Пэм. «Нет!» Покачала я головой. «У меня есть идея получше!» На самом деле, идея принадлежала Калему. Оказалось, он был сведущ в подобных вопросах и кое-что знал о созданиях вроде Пэм. А еще знал, Как поставить строжайший блок на духе, сделав его не только послушным, но и совершенно не самостоятельным. Например, если раньше каждый из нас просто пользовался душем, светом, пространством дома, то теперь все придется озвучивать и настраивать. Но, как мне казалось, это меньший зол. Думаю, когда Лео очнется, он сам решит, что с ней сделать. Пока же я не желала рисковать и просто стала выцарапывать руну подчинения на поверхности шара. Начиная с этого момента, Пэм станет всего лишь разумом, строго подчиняющимся отдаваемым командам. Никакой инициативы. Вообще. Никаких перемещений вне сферы. Смены личин и общения с кем бы то ни было, без надлежащего распоряжения. Я догадываюсь, почему Лео дал ей столько воли. Должно быть... Он не воспринимал ее как угрозу, полагая, что стандартных блоков достаточно. Пусть нам станет сложнее управляться с хозяйством теперь, но зато не нужно бояться, что она вновь учидит нечто подобное. В какой-то миг Пэм попыталась возразить, но на поверхности шара засиял последний штрих руны, и я увидела, как потух ее гневный взор. Сама дымовика сложила руки перед собой в знак послушания и опустила голову. «Вот тут и сиди. Поняла?» Она лишь коротко кивнула и сказала «Да». «Все настройки оставь прежними. Если что-то понадобится, позову». На этих словах я вышла из комнаты, лишь краем глаза заметив, что с моим уходом Пэм осталась стоять все в той же позе со склоненной головой. Я старалась перемещаться по дому с предельно возможной скоростью, не желая тратить время тут, вместо того, чтобы сидеть рядом с Лео. Но были еще дела, которые я хотела уладить именно сейчас, которые не отпускали меня и не давали сосредоточиться на самом важном. Клинок я решила оставить у себя. Позже я узнаю, как избавиться от него, но до этого момента решила не доверять его никому». Но был и еще кое-кто, требующим его внимания, потому я вновь отправилась к Тарию и Орану. На этот раз нашла я их уже наверху, в гостиной. Орон пил чай, попутно макая свои усы в кружку, после чего обмазывая их кремом от пирожного, которая никак не желала пролезать в рот, не спачкав при этом бороду мага. Тари же, о чем-то задумавшись, стоял у окна. «Ты сделала, что хотела!» Спросил он, стоило мне войти. Утвердительно кивнув, я шустро подхватила последнее лакомство с тарелки и тут же отправила его в рот, наслаждаясь досадливым вздохом Орона. «В твоем возрасте надо есть здоровую пищу!» С набитым ртом прошамкала я. «Если в моем возрасте есть то, что полезно, и делать только то, что полезно, отчего же я умру, по-твоему?» — фыркнул он, с удовольствием облизывая палец, вымазанный в шоколадном креме. — Ты будешь жить долго и счастливо! — заключила я, садясь рядом с ним. — Ну да! — хмыкнул он. — Так чего ты там сотворила под грифом «Секретно»? — Ничего особенного, всего лишь изолировала одну невменяемую барышню. Теперь, если что-нибудь понадобится от дома, четко озвучивайте каждое пожелание. Иначе ничего не выйдет. Я так и понял. Досадливо поджав губы, сказал Тарий. Толчок не смывает. И все из-за тебя. Фыркнул он. Глядя на по-детски раздосадованное лицо ректора Мэам, смех уже не могли сдержать ни я, ни Оран. Отсмеявшись, я все же решила спросить то, ради чего, собственно, их и искала. Где тело Леама? В комнате повисла недолгая пауза, после чего заговорил Оран. «Я решил, что мы должны отправить его семье для похорон». «Да», – тяжело вздохнув, кивнула я. «Так будет правильно. Вы сможете позаботиться об этом, чтобы ничто не указывало на вас?» «Конечно», – кивнул Тарий. «Проблем не будет». «Хорошо. Тогда я пойду к Лео». Как бы там ни было, но я хотела, чтобы Леом был похоронен согласно обычаям своего народа. Чтобы его родственники не мучились, ничего не зная о судьбе сына. Все должно быть сделано как нужно. Я не понимала, что именно с ним произошло. Почему он согласился стать сосудом для тамеи, но точно знала. Он был неплохим эльфом. Пусть он и не слишком-то симпатизировал мне, но все же... Заслуживал упокоения. Поднявшись на второй этаж, более ни на что не отвлекаясь, я направилась в спальню Лео, где все это время был калим «Как он?» С порога спросила я, подходя к кровати, на которой лежал Лео, и садясь в неглубокое кресло. «Все так же», глухо отозвался Деург, отходя от окна. Провернить, нить», попросил он. Тут же перейдя на другой уровень зрения, я не без удовольствия отметила, что нить постепенно становится плотнее и ярче. «Все хорошо», — робко улыбнувшись, сказала я. «Мне кажется, он восстанавливается. Надо только подождать. И все непременно будет хорошо». Я просидела у его постели весь остаток дня, лишь подсознательно отметив, что наступила ночь. И тогда же... Создала слабый мерцающий огонек, чтобы не оказаться в полной темноте. Все это время Деург был рядом со мной, и лишь когда стемнело и стало понятно, что наступила глубокая ночь, я заговорила с ним. «Тебе надо отдохнуть», — сказала я, подсознательно чувствуя, что, как бы то ни было, но обед у Калима должен быть по расписанию, и мой Деург сильно проголодался. «Я не оставлю тебя одну» возразил он. «Конечно, нет. Потому иди поешь, поспи и смени меня. Конечно, спать и уж тем более меняться с ним я не собиралась. Но знать об этом ему было вовсе не обязательно. Некоторое время он продолжал упрямиться, но в итоге голод оказался сильнее. Потому, сказав, что сходит за едой и тут же придет с ужином для нас двоих, он вышел за дверь. Я осталась одна». Тихонько встала с кресла и подошла к кровати. Присела на самый ее краешек. Старалась ступать беззвучно. Почему-то я боялась потревожить его сон точно так же, как ждала, что он вот-вот откроет глаза. Осторожно взяла его руку, провела по ней кончиками пальцев. — Если ты забудешь обо мне, смогу ли я еще хоть раз вот так прикоснуться к тебе? — спросила я. Сможешь ли ты вновь стать ближе ко мне? Или все это потеряет значение? Борясь с желанием вновь от души разреветься, я всего лишь пристала немного, наклоняясь к нему ближе. Мысли о том, что не стоит этого делать, даже не возникло. Вдруг это мой последний раз, когда он позволит подойти так близко. Мой последний шанс прикоснуться к нему и представить, что мы все так же близки. И, несмотря ни на что, с каждым неловким движением мне казалось, будто с моей спины сдирают кожу. Я потянулась к его губам, чтобы украсть этот последний поцелуй, запомнить мягкость его губ, их вкус, а после беречь его, как самое дорогое, как память о нас. Но в тот самый момент, когда до его губ оставалось всего несколько миллиметров, глаза Лео широко распахнулись. Я не успела даже пискнуть, как его ладонь сомкнулась на моем горле, а он перекинул меня через себя, подминая всем телом. Он не пытался задушить или причинить мне боль, хотя куда уж больше. Спину просто жгло огнем. Его золотые глаза внимательно всматривались в меня в полумраке комнаты, а после он ошарашенно моргнул и тихо спросил. «Ты...» «Кто ты?»